Глава 18 Три первых месяца учебы пролетели незаметно и превратились в сплошной день сурка. Раннее утро, подъем, двухчасовая физическая подготовка, души, плотный завтрак. Затем групповые занятия с мордьешем по раскрытию удара, обед, далее тренировки в летных тренажерах и доведение навыков до автоматизма. Пока что уровень малых космических кораблей и атмосферников. Два раза в неделю – отработка силовых баз, освоение стрелкового оружия, рукопашного боя как в одиночку, так и в составе группы, абордаж и способы отражения абордажных атак. Ужин в семь, после которого ожидал медотсек для изучения баз под разгоном. Не каждый день Иен Баром отслеживал наши медицинские показатели, но довольно часто, чтобы привыкнуть засыпать и просыпаться в медкапсуле – Для меня ночное обучение сопровождалось усиленными тренировками с мастером Лей Чонгом. После того памятного истощения и получения доступа к собственному источнику, способности взлетели на иной уровень. Я не ошиблась в предположениях, что предвидение сбоило, когда сталкивалась с одаренными, особенно с теми, кто выше меня по рангу или же экранирован ментальным щитом. Исключение угрозы жизни. Или же когда оппонент сам идет на контакт. как было с Моррисом и Тиннери. Но это лишь мои умозаключения, основанные на собственном опыте. Раскрывать, что предвижу будущее, чревато последствиями. С лихвой хватало другой особенности дара — способности копировать умения при физическом контакте. Севрай готов был меня препарировать, чтобы понять, как это получается. Но кто же ему даст? Вот он и изводил тренировками, заставляя плотно взаимодействовать с каждым членом команды. И первые результаты — не заставили себя ждать. Я научилась замедляться, как Джет, и ускоряться, как Лита, двигать предметы силой мысли, как Теннери, и ворочать неподъемные грузы, как это умел Мих. Вот только с Дэйном было не так просто. Изменить себя и удержать результат хотя бы с десяток секунд — безумно изматывающее действие, жирающее колоссальное количество энергии из источника. Мордьеж заставлял нас выкладываться полностью — исчерпывая резерв до опасного минимального предела. Таким образом прокачивался источник и увеличивались наши способности псионов. Джед уже приблизился к 42 минутам пребывания в единоличном замедлении и до шести минут в групповом. Лита после установки пси-счета вообще летала как сумасшедшая. Сейчас ее натаскивали на ускорение неживых объектов, которые она могла захватить с собой. Тин тренировала концентрацию в одновременном управлении несколькими предметами. Тот фокус, что она провернула в момент встречи с Хлунсом, теперь пыталась повторить сознательно. Мих, наш стальной кулак и спец по подъему тяжестей, заполучив индивидуальный щит, укрепил его с помощью дара и создал непробиваемую броню. Полезное умение, и я уже научилась повторять этот фокус. Постоянно поддерживать на себе броню сложно, но в минуты опасности... Или на тех же состязаниях с группой Кастро она не раз выручала. А вот Дейн оказался темной лошадкой. Его полиморфизм тесно переплетался с энергетическим вимперизмом. Чтобы примерить на себя новую оболочку, Владарк пиявкой присасывался к чужому источнику и осушал до последней капли. Вместе с энергией парень считывал личностные характеристики и даже какое-то время имитировал способности жертвы. Когда он впервые провернул такой фокус, куратор едва успел вмешаться, а бедная Лита, которой не повезло оказаться с ним в паре, угодила в медотсек с истощением. Не таким серьезным, как случилось у меня, но достаточным, чтобы девчонка выбыла из строя на пару дней. Тогда же Мордьеж и запретил Дейну групповые тренировки, только личные на пару с ним или же со мной. Фокус с поглощением энергии и созданием слепка личности на мне — не срабатывал. Подозревая причина крылась в замене личности и моем искреннем нежелании, чтобы об этом узнали посторонние. Я уже сжилась с обликом Кирны Ронсон, но и Киру Росновскую не забывала. Да и просто опасалась открываться такому типу, как Владарк. Севрай же только подтвердила опасения, когда я поинтересовалась, а что же произойдет с обычным человеком, у которого нет энергетического источника и элементарной защиты. Ирсей только развел руками, мол, не зря парня собирались утилизировать. Студии «Владдерг» относится к редкому типу полиморфов-паразитов. Если захочет заполучить чью-то личность, без раздумий убьет носителя. Спонтанная инициация и условия, при которых она произошла, привели к печальному результату. Первой жертвой Дейна стал ментально активный сотрудник СБ, Застать врасплох обученного, одаренного практически невозможно. Но на тот момент он не подозревал, с кем столкнулся, и не сумел оказать должного отпора. А потом стало поздно. Дейн выпил жертву за пару минут. Единожды поглотив земную силу, Псион превратился в пожирателя, неспособного, да и не желающего восполнять источник другим способом. Закон Империи в этом случае суров. Пожиратели... подлежат уничтожению но Дейн здесь и ты же не думаешь, что империя не поставит такую силу себе на службу полное подчинение и жесткий контроль как альтернатива смерти и вот уже в руках у спецслужб совершенное оружие против одаренных. И зачем же вы это мне рассказали? по спине пробежал холодок видите ли Лина Ронсон? Ирсай поднялся из-за стола и подошел к окну. Разговор состоялся в том же кабинете, где и предыдущий. «Нам необходимо ваше добровольное сотрудничество. Промолчая сейчас, о подробности о специфических способностях парня всплыли бы постфактум, и вряд ли вы захотели бы дальше участвовать в эксперименте». «Я вообще ни в каких экспериментах не желаю участвовать». Сразу обозначила свою позицию. «В данном случае вы уже дали согласие», — невозмутимо отметил куратор. «Но суть в другом. Дейн попался сразу после инициации. С офицером все вышло случайно, парень сам не понял, что произошло. Со второй жертвой Владерк не довел дело до конца, после чего ему заблокировали память. «Теперь у нас чистый лист, из которого можно вылепить что угодно». Обычно к нам попадают вошедшие во вкус убийцы, для них человеческая жизнь ничего не стоит. Моральные принципы у таких людей отсутствуют, они уже не представляют себя без допинга, убивают снова и снова. Но с каждой отнятой жизнью пожиратели впитывают честь чужой личности и быстро сходят с ума. У Дэйна сильная воля, и он не раз продемонстрировал, что неплохо себя контролирует. Осталось довести это умение до абсолюта и доказать, что парень способен вести нормальную жизнь. В ложных воспоминаниях Дэйн не слишком привязан к семье. Команда вполне может ее заменить. Не отталкивайте его. Согласитесь, за три месяца студии достиг превосходных результатов, и в этом отчасти ваша заслуга. По большому счету Дэйн Владерк не виноват, что таким родился, и заслуживает лучшей судьбы, чем подавитель или утилизатор. Да, крыть тут было нечем. Дэйн пахал наравне со всеми, а то и больше, учитывая регулярные занятия по самоконтролю с мордьешем. Мы также дисциплинировали в себе это качество, но исключительно для совершенствования дара. В ладергуже же контроль требовался постоянно, чтобы ненароком никому не навредить. Уже привычным атрибутом в гардеробе парня стали тонкие телесные перчатки ирсейского производства — ограничивающие способности пожирателя. После инцидента с Литой вопросов по этому поводу не возникало, однако ребята интуитивно держались подальше, ощущая опасность близкого контакта. И не поделишься ведь с ними секретности, чтоб ее. Контрольные тесты мы сдали на удивление легко. Я даже с техникой справилась и заполучила в идентификационную карту сертифицированную отметку «Техника второго ранга». Немного не дотянула до третьего, но это исправимо. Нагоню после каникул. Собственно, из студиев обеих групп линейки «Б» только Джед и достиг заветного третьего ранга и звания мастера. Это принесло пару дополнительных очков в копилочку. Зато по боевым искусствам группа Полларда лидировала. Кастро подтвердил четвертый ранг, продержавшись против самого Лина Чедни положенные две минуты. Остальные сдали нормативы, защитив необходимый второй ранг. Дальнейшее развитие в этом направлении оставалось на личное усмотрение. Часть тестов подразумевала проверку на усвоение общих знаний вроде истории, биологии, химии или физики. Это требовалось для младших студиев, которым только установили нейросеть, и у них не было за плечами учебных классов. Поэтому планку проходного балла усреднили. Для меня эти предметы стали необходимой формальностью, но и дополнительной проверкой, как усвоились те знания, что усердно учило во время перелета на Тагрун. Грели душу отметки о получении прав на пилотирование флайеров, глайдеров и прочей летающей техники, используемой в атмосфере. В чем-то тест на управление воздушным транспортом походил на экзамены по вождению на Земле. Вначале теоретическая часть, показывающая, как студии усвоили материал. Затем практическое, когда нас допустили к настоящим полетам. Очень волнительно, учитывая, что отработка навыков проходила в симуляторах. А тут вывели на посадочную площадку, предоставили доступ к управлению и вперед. Восхитительное ощущение. Предполетная подготовка, команда на взлет, эти действия доведены до автоматизма. Но не передать словами того чувства, когда понимаешь, что на самом деле летишь, и Земля осталась далеко внизу. паника и восторг, контроль за системами и затапливающая каждую клеточку эйфория. Такая смесь противоположных эмоций, что дух захватывает. Рациональная часть цепко следит за управлением, отрабатывая необходимые маневры. Другая же, вольная и свободолюбивая, ликует от осознания. «Да, я это сделала». «Ты так сияешь, будто впервые села за штурвал». Встретил на посадочной площадке Кастер. «Мда». Сейчас бы не помешала долька лимона. Но не было ни сил, ни желания подавлять эмоции. Кирна свободно пилотировала флайеры и относилась к этому как к обыденности. Но для меня первый полет — целое событие. Праздник, который никому не позволю испортить. И что? Я пожала плечами. Быть может, я только сегодня поняла, что действительно хочу стать пилотом. Тогда поздравляю. Значит, это стоит отметить. Хитро прищурился. на свидании, которое ты проспорила. Проспорила? Нахмурившись, вызвала таблицу рейтинга на виртуальный интерфейс нейросети. По моим подсчетам выходила ничья. Однако неумолимая статистика показывала, что Поллард выиграл с перевесом в один балл. Но как? Бегла отследила цепочку данных и наткнулась на цифры, которых раньше не было. За ранги, что подтвердили на тестах, давались дополнительные баллы. Если бы доздала техника до третьего уровня, то на пару с Джедом мы бы побили четвертый ранг Кастера. Черт, я досадливо закусила нижнюю губу. Вот и урок, что ничего нельзя откладывать на потом. На глаза как раз попался Дэйн, которого прожгла недовольным взглядом. Вот причина того, что у меня не хватило времени на освоение ранга. Желаешь получить остальную часть выигрыша прямо сейчас? Бросила Кастеру с вызовом. С тем, что проспорила, еще и поцелуй, я уже смирилась. Парень действительно лучший по боевым искусствам. Чтобы соответствовать его уровню, тренировки следовало начинать лет десять назад. Но у меня был мастер Лей а еще способность во владении которых сделала большой шаг вперед. Ничего, будет и на моей улице праздник. Зачем же? Завтра будет полно времени для этого». «Надеюсь, ты не запланировала ничего серьезного?» Он усмехнулся уголком губ. Отвечать ничего не стало. «Зачем?» Направилась к своим, чтобы поддержать ребят. Им только предстояла практическая часть экзамена. На удивление вождение все сдали. Не без шероховатости, конечно, но на приличном уровне. Волноваться следовало только за Дейна, ведь он также сел за штурвал впервые. Если прежде и был подобный опыт... то он его утратил вместе с заблокированной личностью. Цверги с малых лет гоняли на кибербайках, для них эта проблема не составила. Затин и Миха вообще волноваться не стоило. Как и большинство подростков из обеспеченных семей, они управлялись с воздушной техникой на уровне профессионалов. Другое дело, что официальное разрешение, позволяющее садиться за штурвал атмосферного транспорта, выдавалось после 18 лет. По завершении экзаменов нас собрали в общей аудитории. Поздравить с завершением первой кварты обучения явился сам Лин Хардал. Похвалил за успехи успехи в учебе, отметил значимость первых полученных профессий и напутствовал, чтобы и дальше продолжали в том же духе. В качестве награды студиям предоставлялась декада отдыха. Тем, кто собирался навестить семью и покинуть Тагрон, надлежало уведомить руководство. Остальным же следовало держать связь с кураторами и не ввязываться в сомнительные авантюры. В столовой, где ожидал праздничный обед, завязался разговор, на что потратить свободное время. Предлагаю посетить местный курорт, оживилась Тин. Из группы никто не покидал планету. Слишком уж далеко от центральных миров то располагалась, чтобы успеть за декаду обернуться туда и обратно. Неплохая идея, поддержал Мих, и испытующе посмотрел на меня. Младшие молчали, увлеченно ковыряясь в тарелках. А я обдумывала, как бы потактичнее объяснить, что пару дней понадобится, чтобы решить свои дела. С Громом мы регулярно поддерживали связь, и я частично была в курсе тех заказов, на которые подряжался наемный отряд. Мне, чтобы подтвердить статус полноправного бойца, требовалось поучаствовать хотя бы в одной операции. Выгодные дельцы мы запланировали как раз на ближайшие дни». Идея-то отличная, вставил слово Дэйн и скривился. Вот только денег нет. Не всем же так повезло, с родителями. Шпилька в сторону меня и Тиннери. Мих тоже не бедствовал, но задевала парня именно наше видимое благополучие. Мда, а об этой стороне вопросы я не задумалась. Это меня за воротами ожидали телохранители и роскошные апартаменты в отеле, а вот ребятам без кредов и приткнуться негде. Наличность, вероятно, у тех же цвергов имелась, но так, чтобы снять дешевое жилье и не помереть с голоду, а вот на развлечения и радости жизни — вряд ли. — Что скажешь, Кир? Урланец никогда не отступал перед трудностями. — Надо подумать. Я вздохнула. Я кое-что запланировала на эти дни, но сменить обстановку не помешало бы. С другой стороны, если уж лететь на курорт, то командой — Тин, посмотри, что там по ценам на отеле, желательно с полным пансионом и комплексом развлечений, на шестерых. Мы не поедем. Хмуро отозвалась Лита. Нам такой отдых не по карману. Судя по внешнему виду девушки, настроена она серьезно, и подарочек принимать не собиралась. И как тут быть? По идее, скинуться нам с Михом и Тин несложно, но ведь сверги гордые, откажутся. Насчет Владерга такой уверенности не было. Обработка информации заняла 10 секунд. Рядом с Джедом я легко замедлялась, выгадывая время на поиск вариантов. Пока об этом умении не распространялось, пусть думают, что это удается только при физическом контакте. «Тин, а посмотри информацию. Есть ли на Такруне места для дикого отдыха?» Вспомнились рассказы матери, как они в студенчестве ездили на море дикарями — «Жили в палатках, готовили еду на костре и были вполне довольны таким видом отдыха». «Это как?» — удивилась кучеряшка. «Это море, пляж и никого вокруг в радиусе пары километров. Арендуем палатку, возьмем запас продуктов, спальные мешки. Для отдыха наличие отелей и обслуги не обязательно», — пояснила с улыбкой. Насчет палатки я узнаю. С вас организация доставки и бытовая мелочевка, что понадобится в походе. Думаю, Михран подскажет, что для этого необходимо. Как вам идея?» «А что? Мне нравится». Мих поднял большой палец. Дэн промолчал, делая вид, что ему все равно. «Можно взять с собой кибербайк?» — уточнил воспрянувший духом Джет. «Даже нужно. Я хитро прищурилась. Будет кому сгонять за пивом. Шучу». «С чего это вдруг шутка?» Урланец состроил обиженное лицо и тут же ухмыльнулся. «Может, не только за пивом?» «Лита, я вопросительно посмотрела на девушку. Продумай программу развлечений. Не целыми же днями валяться на песочке и ничего не делать». А я бы не отказался. Мих подмигнул, что в его исполнении смотрелось угрожающе, если бы не успели привыкнуть к диковатому внешнему виду. Давно не видела нашего увольня таким довольным. «Ой, а у меня купальника нет», — спохватилась Тин. «И зачем он нужен?» — подколол Дейн, окидывая девушку масляным взглядом. «Думаю, без него будет намного лучше». За это на халу тяжелого взгляда от урландца. Алита, сидевшая рядом, ткнула парня локтем в бок. «Перебьешься». Дейн театрально согнулся, будто ему нож под ребра воткнули, и изобразил умирающего лебедя. К озабоченности Владерга все уже привыкли и научились переводить двусмысленные намеки в шутки. Впрочем, он не перегибал палку, хоть и строил из себя вечного страдальца. Я улыбнулась, наблюдая, как ребята кинулись обсуждать предстоящее приключение. За эти месяцы мы действительно стали командой, изучили слабости и сильные стороны друг друга, притерлись, переживали чужие промахи как свои или же вместе радовались успеху, так что в душе царило приподнятое настроение. Сейчас я ничуть не жалела, что приняла предложение блондинки. Не знала, конечно, как команда отнесется к тому, что я не Кирна Ронсон, однако в том, что однажды расскажу правду, даже не сомневалась. Вот только выберу подходящий момент». Входящее сообщение от куратора заставило скривиться. «Что-то случилось?» Лита первой уловила изменения в эмоциональном фоне, поэтому вопрос не прозвучал вслух, а выразился во взметнувшейся брови и застывшей маской улыбки на лице. «Все нормально», — ответила взглядом и уже вслух добавила. «Я отойду ненадолго, возникли кое-какие обстоятельства. Встретимся тогда уже вечером. Жду четкого плана действий и список необходимых вещей». «Ага, все-таки в положении лидера есть плюсы. Например, рутину можно свалить на других», а собственное участие ограничить утверждением окончательного решения. По пути столовой обратила внимание, что группа Кастера также увлеченно спорила, как провести свободное время. В отличие от нас, у них действовало строгое разделение по личным характеристикам. Если кто-то не достиг наилучшего результата, то оставался на уровне рядовых членов, подчиняясь решениям удачливых согруппников». В команде верховодила Зои, статус которой поднялся до уровня заместителя командира. Ей отчаянно сопротивлялся Гелар, уверенно, держащийся на третьем месте. Кас не вмешивался, задумчиво уставившись в одну точку. Однако чужой взгляд почувствовал и тут же повернулся в мою сторону. Настроение у меня было хорошее, так что подмигнула парню и улыбнулась. Зоя заметила наше переглядывание, да так и замерла с раскрытым ртом. Впрочем, она довольно быстро справилась с эмоциями и рявкнула на Гилара так, что тот моментально заткнулся. Что там было дальше, уже не увидела. Мысли переключились на предстоящий разговор с Ирсаем. От этого типа ожидала чего угодно. Еще ни разу наши беседы не обходились без какой-нибудь пакости. «Можно?» Я заглянула в уже знакомый полупустой кабинет. «Заходи». Коротко бросил мордьеж, не отрываясь от планшета. Прикрыв за собой дверь, вошла, но не стала садиться на стул. Жесткий он и неудобный, а вот вид из окна замечательный. Подошла поближе к стеклу, чтобы полюбоваться тереконом. Для меня и по сей день виды мегаполиса казались футуристическим пейзажем, выдумкой художника, а не реальностью. Лина Ронсон окликнул Ирсе, давая понять, что закончил и готов уделить время. «Присаживайтесь». Прежде позвольте поздравить с успешным завершением первой кварты обучения. Превосходные результаты. И в этом, несомненно, есть и ваша заслуга. Губы непроизвольно дрогнули в усмешке. Это что-то новенькое? Чтобы морд ешь, рассыпался в похвалах? Считать эмоции представителей высшей расы сложно. Вот училась определять настроение куратора по внешним признакам. На лице маска доброжелательности – а глаза цепкие, отслеживающие малейшую реакцию. Впрочем, похвала и кошке приятна, пусть даже имеет под собой конкретную цель. «Благодарю», — чуть наклонила голову. Думаю, львиная доля успеха кроется в профессиональной команде учителей. «Чем займетесь в свободное время?» Невинно поинтересовался мужчина. Его губы дрогнули в улыбке. «Видимо, засчитал прогиб». «Скорее всего, махнем на побережье, искупаемся, позагораем», — ответила, испытывая внутренний дискомфорт от того, с чего вдруг куратор заинтересовался нашими планами. «Как раз думаем над этим вопросом. А что?» «Дикий отдых. В этом что-то есть», — согласился Мордьеж, демонстрируя излишнюю осведомленность. «И чем больше думаю над этой идеей, тем больше она мне нравится». в каком смысле?» «В таком, что никто не оставит без присмотра группу одаренной молодежи. Он забарабанил пальцами по столу. Пожалуй, подыщем подходящее место и даже доставим за счет академии». «С чего вдруг такая щедрость?» Я исполнилась подозрений. «С вами отправится группа Поларда», — сказал куратор тоном, не терпящим возражений. С какой это стати? Я возмутилась в надежде хоть как-то повлиять на Ирсая и изменить решение. Вот только догадывалась, для Академии лучший вариант самой организовать каникулы, собрав студию в одном месте. Собственно, они так себе жизнь облегчали. «Вы и сами прекрасно понимаете», — он усмехнулся, — «пообщайтесь в неформальной обстановке, узнаете соперников получше, разрешите разногласия». в конце концов вам ведь не с ними воевать в общем так завтра с утра вылетаете сегодня закажете все необходимое я согласую с лином хардалом пропуск на доставку кстати насчет палаток можете не беспокоиться выделим из собственных запасов да и по мелочи дам добро загляните к завхозу я мне потребуется пара дней чтобы уладить ряд личных вопросов прибыть к месту отдыха могу и сама Я вопросительно уставилась на Ирсая. «Все-таки каникулы — наше свободное время, и вот так нагло им распоряжаться посторонним?» «Предполагаю, эти вопросы связаны с Кастером Поллардом». Куратор откинулся в кресле и посмотрел с хитрым прищуром. «Ага, значит, в курсе предмета спора и проигрыша. Впрочем, разговаривали мы с Касом в столовой. Это общественное пространство. Там везде...» камера понатыканы. «Не ваше дело. Мне надоело играть в любезность. Вот уж точно не позволю никому лезть в личную жизнь». «С вами останется Дэйн Владарк». Он выставил условия. «Нет, это ни в какие ворота. Пусть бы себе ехал со всеми. Хотя бы пару секунд отдохнул от этого озабоченного самца. Пока шли интенсивные тренировки и подготовка к экзаменам, у него не оставалось времени на глупости». а сейчас уверенно снова возьмется за старое. «Зачем?» — выдавила я, тщательно сдерживаясь, чтобы не выругаться вслух. «Не так много в Академии людей, способных удержать парня в узде, а уж его сверстников подавно. Если сейчас ненароком сорвется, все наши усилия пойдут на смарку». «Мне что, его прямо в своем номере гостиницы поселить?» — плеснула ядом. «Зачем же?» Мордеж вскинул в удивлении брови, мол, как я могла такое подумать? Снимем отдельный номер. Тогда и Джет останется, выдвинула встречное условие. Цверг? Думаете, такому псиону самое место в никому неизвестном наемном отряде? Ох, ты ж зверь ушастый! Вычислил, кто перехватил мальчишку спецслужб. В чем то прав? Конечно, насчет никому неизвестного. Так ведь и времени прошло мало. Чтобы зарекомендовать себя перед клиентами, нужно заработать определенную репутацию. А это жирные заказы, которые новичкам никто попросту не даст. Либо же это будет самоубийственная авантюра с билетом в один конец. Так что пока парни подряжались конвоировать торговые корабли в соседние системы, ну и в городе подрабатывали по мелочи в роли курьеров и телохранителей. «А почему бы вам не нанять наемников на предстоящую декаду? Выступите посредником, академия готова оплатить расходы, а вам это зачтется как участие в рейде. Будете, так сказать, работать под прикрытием». Пытливо разглядывая Мордьеша, я раздумывала, это он сходу придумал или же распланировал заранее. Насчет отдыха не мог узнать, мы только за обедом придумали, куда отправиться». но с Дэйном и телохранителями наверняка давно все рассчитал. Гром с меня глаз не спустит, и его статус позволит находиться рядом. Негласная охрана со стороны тех же спецслужб будет дополнительным фактором. Только моего мнения снова никто не спросил. Выбора, так понимаю, нет? В ответ Ирсай небрежно пожал плечами. Если Дэйн сорвется и сбежит из-под надзора спецслужб, Мир получит беспощадного убийцу. В первую очередь опасность будет грозить одаренным, потому что заемной силы у нас на порядок больше, чем у простых граждан. А обычно аппетиты у пожирателей растут в геометрической прогрессии. Мне одно непонятно, почему проблему Владерга взвалили на мои плечи, пусть бы с ним ненчились те, кто затеял этот эксперимент. Лина Ронсон. «Вы желаете смерти парню?» В голосе мужчина зазвенел металл. «Нет, но...» «Вот и закончим на этом». Он поставил в разговоре точку. «Более вас не задерживаю». Полыхая гневом, я пробкой вылетела из кабинета куратора. С ушастым невозможно договориться, если это идет вразрез с его интересами. А мои интересы кто-нибудь учитывает? «Так...» «Срочно успокоиться». Одернула себя, а то уже в мыслях представляла кровожадные сцены расправы над Ирсаем. Противопоставить Мордьешу нечего, слишком разный уровень дара. Лучше прислушаться к себе и вспомнить о способности предвидеть будущее. Во взвинченном состоянии нелегко сосредоточиться, но размеренное дыхание и практика вхождения в медитацию послужили отличным подспорьем. Я как раз добралась до комнаты, где никто не мог помешать. Устроилась прямо на полу и расслабилась, постепенно проваливаясь в пограничный полутранс. Тонкая грань такого состояния не давала до конца отрешиться от действительности и в то же время позволяла оперировать внутренней энергией. Полное погружение грозило встречей с мастером Лейчонгом, для которого не существовало понятия «нет времени» или же «я тут случайно оказалась». Раз пришла, бегом на дорожку и начинай разминочный комплекс. Я уже давно не выдыхалась на 30 кругах и не падала от усталости после серии упражнений. Организм привык к нагрузкам, и чтобы его вымотать, требовались усилия обоих учителей, имею в виду мастера Ли и Лина Чедни. Нужного состояния я достигла меньше, чем за минуту. Индивидуальные занятия с Мордьешем не прошли даром. При таком упертом характере и неодолимой тяге к экспериментам таланта Ирсаю не занимать. Но вот за что мне это наказание? Только подумала о предстоящем свидании с Кассом, да еще в компании с Дэйном, как появилось тревожное предчувствие. Угроза жизни оно не несло, но неприятности сулило. Кто бы сомневался? Тут никаких способностей не нужно, чтобы это понять. Как объяснить Кастеру, зачем нам третий лишний? Если только сослаться на наказание за проигрыш, хотя куратор и словом не обмолвился, что мы на один балл уступили второй группе, даже похвалил, что само по себе удивительно».